Глава шестая Я ходила взад и вперед. На меня уже косились стражники. «А ну иди!» — рявкнул один. «Я жду подругу», — сказала я, и хмуро посмотрела на него. «Да что ж такое, опять незнакомый?» Бертольд, видимо, нанял много нового народу. Прежних стражников я в лицо знала, как и они меня. А эти новенькие. Да и палиться перед другими участницами отбора тоже нельзя. Что-то я вообще не подумала. Как же я Лемара заберу? Ох, еще и в северном крыле мой макфон Надо бы Мари как-то встретить. Но она девочка умная, заберет все. Мне не о чем беспокоиться, только о попаданке. Все дело в том, что я сейчас сильно рискую, стоя в проходе из зала в то крыло, куда нас направил король. Мало того, что стражники засматриваются, так еще своим ожиданием я создала толпу. Девушки тоже почему-то решили задержаться. И я, кажется, догадываюсь, почему. Все же хотелось им показать себя напоследок. «Где же Света?» «Так, ладно. Если ее король не пропустил дальше по какой-то причине, то я могу выйти из замка. Тайные ходы я тут знала, так что не проблема». В следующей вошла слегка растерянная девушка. «Там король ушел», — сказала она. «Распорядитель всех отправляет, как ему вздумается, а все из-за этой девки, точнее, из-за тех двоих». На меня покосились. «А что с той, что стояла за мной?» — уточнила я, не обращая внимания на взгляды. Ох, стали бы девушки, что меня подобное ни капли не пугает. Он приказал ее схватить и проверить, пояснила участница. А потом ее отпустили, но не туда, и вскоре король сам ушел. Я нахмурилась. Видимо, отвлекли дела какие-то короля. Надеюсь, что я ему не нужна буду. Все же еще надо смыть с себя боевую раскраску. Вот-вот, нечего стоять тут, сказали стражники. Я сдалась, направилась туда, куда они указывали. Итак, сюда сводили всех, кого выбрал король, но домой отправляли еще и тех, у кого есть метка. «Мы видели, что у тебя метка слабая», — раздалась позади. «А тебя все равно пропустил король». «Это вы мне?» Я повернулась в их сторону и улыбнулась. М «Да, подобного я явно не ожидала». «Да ты!» — вставила одна наглая участница. «Девочки, мне незачем с вами припираться. Да и плевать я хотела на отбор», — сказала я. «Ну, пропустил король и пропустил. делофта. то «Ну-ну. Мимо меня прошли, больно пихнув плечом. Вот же выскочки. Плохо, что у меня макфона нет. Так бы узнала, куда отвели Свету. Ну да ладно». Я дождалась того момента, когда нас отвели в еще один зал. Здесь слились опять с толпой пропущенных королем. «Надо срочно выяснить, где Света. Как-никак, о приказа короля нельзя слушаться». Подождав, когда девушки и стражи не будут обращать друг на друга внимания, я выскользнула из зала и устремилась к портрету на стене в дальнем конце коридора. На нем изображена мать Габриэля. Красивая женщина со светлыми волосами. Очень красивая. А взгляд прям ух. Поговаривали, что она даже сильнее короля была. Я нажала на позолоченную рамку, послышался скрежет. Портрет начал отъезжать в щель. Под ним образовался проход со ступеньками, в который я и скользнула. Итак, куда могли забрать свету? Здесь проход был не самым удобным, и вёл он наружу. В ноздри ударил запах горелого масла. Ага, значит, гаражи. Здесь у нас кареты стояли. Я вышла из тени и остановилась. Точно. У меня же магия улучшенная. Вспомнила заклинание, которое могло прятать от других глаз. Накинула его, удивившись, насколько плотная тьма меня окружила. Обычно меня с этим заклинанием только слепой не мог увидеть. А тут идеально. И тут я заметила Свету. Она испуганно оглядывалась по сторонам. Ее, видимо, хотели отправить на карете куда-то. Только этого не хватало. Я обошла по стеночке и приблизилась к ней. «Эй, пссс!» — позвала ее. Света недоуменно заозиралась, пока не заметила мою тучку. «Вы кто?» — спросила она. «Это я. Иди сюда, только молча». Света сделала шаг ко мне, и мое заклинание опутало и ее. «Что случилось? Мне сказали, что тебя забрали стражники в другое место». «А, то не меня!» — отозвалась Света. «Просто вы так выскочили вперед, а на ваше место меня толкнула еще одна участница, а потом еще одна. Короче, я потерялась, а потом этот дядька сказал, что я не подхожу». Я посмотрела на нее. «Вообще странно, что я вылетела». ну ты же хотела домой?» — сказала я. «Да, но все равно же интересно!» — возмутилась Света. А вдруг я бы осталась? А король ушёл к тому времени? Ага, как только ту забрали куда-то. Да уж. Интересно, кого же там отвели в сторону? Так, мы сейчас идём в мой кабинет. Я вывела Свету на нужном этаже. Дождёмся, пока твоя метка спадёт, и ты сможешь отправиться в свой мир. Света едва поспевала за мной. Я сняла магию и тут же поправила прическу. Не скажу, что это сильно поменяло мою внешность, но узнать смогли бы. Портал только нужно будет забрать у короля. «А если не спадет?» Спросила Света. «Если не контактировать с королем, то спадет», пояснила я. «Ничего, сейчас отправимся ко мне домой». Мы вышли на нужный этаж. Мимо опять промчались служанки, здороваясь со мной. Мы прошли в кабинет. Я думала, что сейчас мне навстречу выскочит лимар, но дверь была закрыта. Хм, видимо, Мария еще не вернулась. Я постучала. Тишина. Так, наверное, она еще не забрала драконенка или просто отвела в другое место. Мари хорошая девушка, она не бросила бы меня в беде. Жаль, что без Макфона я как без рук. Идти в Северное Крыло тоже было лень, так что я предложила Свете отправиться в библиотеку. «Нет, я все равно поверить не могу, что меня не взяли дальше в отбор», — причитала она всю дорогу. «Я же единственная здесь из другого мира». «Ты потише говори, тут уши у стен», — усмехнулась я. Не нужно никому здесь знать, что ты не отсюда. Но это же заметно. А? Ну, заметно же. Я не понимаю, как вы тут живете, что у вас здесь происходит, пояснила она. Это потому, что ты разбила колбы привыкания. Я остановилась у двери библиотеки, толкнула ее. Фух, ну хоть здесь не закрыто. Мы вошли внутрь. Пыль закружилась в воздухе. Подождем тут немного, сказала я и показала на диванчике. Мари должна будет прийти в библиотеку. Мы уселись на диванчик. Света расспрашивала меня про мир. Да, она здесь ненадолго, но ей же тоже интересно. Я рассказала, что Аргантина окружен драконьими землями. Сейчас драконов стало слишком много, поэтому и появился отбор невест. Вообще никто не ожидал, что он будет, ведь последний отбор был лет 150 назад. А что это у вас на руке? Она кивнула на мое запястье, где было клеймо драконокровной в виде драконьего хвоста и головы. «Метко драконокровной», — ответила я. «А что это значит? Вы что, дракон?» «Нет», — усмехнулась я. «Это знак того, что в моих венах течет драконью кровь. Поверь, я в дракона не превращаюсь. Это вообще проклятие. Я не одна такая». «О, ясно», — вздохнула Света. но «Ну, ничего, любое проклятие можно снять. Это невозможно. Я рождена с ним. Да и без разницы. Спасибо маме и папе, что я родилась. «А вы не замужем?» — спросила Света. «Нет». «Не звали?» «Не ходила и не хочу», — уклончиво ответила я. «Хотя на деле единственный человек, с которым мне действительно хотелось быть вместе, — король Габриэль. Но это невозможно». «А, ну ясно». Мне 21, и то меня задал бы вот этим вопросом. Когда замуж, когда дети. А куда мне это все?» Распалилась Света. «И так живу на съемной квартире». Родители всегда беспокоятся о детях, вот и спрашивают. «Будь терпеливей, они не желают тебе зла». «Ну это да, но иногда слишком...» Она показала на шее удушающий жест. Я лишь пожала плечами. Родители не выбирают. Но даже несмотря на слабую кровь, В моей семье всегда все друг друга любили. Что бабушку дедушка, что маму папа. Но это такое исключение из правил и редкость, что просто ужас. Остальных драконокровных гнали и преследовали. Король Габриэль пытался это все подавить. Если во времена молодости моей мамы таким, как она, жилось очень тяжело, то с того времени, как Габриэль взошел на престол, стало проще. Но осадочек остался. Ведь драконокровные часто обманывали, что у них нет такой крови. Но вот при предыдущем короле таким начали ставить такое клеймо, чтобы было понятно, с чем связываться будут. Ну и благодаря связям моего отца я попала на службу к секретарю короля Габриэля, господину Триндину. Уже тогда секретарь был женат. Затем присоединились и последние две девочки. Вот так, с особыми условиями, нас и взял под свое крыло трендин А условия просты. Нас никто не мог трогать, если мы сами не позволим. Подождав еще полчаса, я решила сходить в кабинет. «Свете я строго-настрого сказала сидеть в библиотеке и никуда не ходить, даже если выгонять будут, даже если казнью будут угрожать». Света впечатлилась и кивнула в ответ на эту мысль. А вот в кабинет уже вернулась мари «О, наконец-то!» — сказала я ей. «Я уже думала, что сейчас на меня полетит лемар, цокая когтями по полу, но ничего не произошло. Он что, уснул где-то?» Я прошла к своему столу. «Вы что-то потеряли?» — спросила мари «А где мой драконёнок?» Я с ужасом уставилась на неё. Ноги налились свинцом. Ужас сковал меня. «Какой драконёнок?» Недоуменно спросила Мари. «Ну, мой лимар я же написала тебе сообщение». Мари достала свой макфон. «Я не получала от вас сообщений». Я нервно улыбнулась. «Я поняла. «Э, там в библиотеке девушка. Пойди к ней и посиди там, чтобы её не выгнали оттуда, хорошо?» Да, конечно госпожа лейра. я убежала в северное крыло, но в сокровищнице не было ни лимара, ни моих вещей.